Глава 3. Середина мая. Я занимался текущими делами в клубе, как на пороге моего кабинета возникла Динка. Красивая блондинка с милым личиком, моя соседка, живёт выше этажом и моя личная заноза в заднице. Дина младше меня на 14 лет. Когда я женился на Наташе, Дина ещё в куклы играла и ходила в третий класс со смешными бантиками на голове. Но, как говорится, Девчонка выросла и стала настоящей красавицей, а также моей головной болью, потому что вдруг решила, что влюблена в меня, причём навсегда и по-настоящему. Сначала я думал, что это у неё подростковая фигня, и вся эта блажь пройдёт со временем. Но время идёт, а ни хрена не меняется. Уже 5 лет она активно добивается моего внимания, что порядком меня напрягает, потому что отношусь я к ней исключительно как к другу. Не скажу, что она для меня как сестра, хоть я и видел, как она росла, как превратилась из ребёнка в шикарную девушку. Я всё же мужчина, а она делает всё, чтобы подчеркнуть свою сексуальную фигурку и в очередной раз продемонстрировать, что уже не маленькая девочка. Тём, привет. Привет. Ты чего опять хмурый? Работы много? Ты что-то хотела? Хотела? Я работу на лето ищу. Мне сегодня последний зачёт автоматом поставили. Я свободна на всё лето. У тебя в клубе случайно вакансии свободные нет? Нет. Съезди к родителям в гости. Тём, ты специально мне отказываешь? У вас объявление висит у входа, что вам официантки нужны. Официантки нужны, но проблемы нет. В смысле? В смысле? Благодаря твоей вертлявой заднице проблема начнутся. У нас тут не паи мальчики отдыхают, а представляете, охрану к каждой официантке я не могу. Поэтому говорю тебе нет. Считаю, что ты слишком симпатична для этой работы. Хорошо. Я тогда пойду в шерифу устроюсь. Им тоже официантки нужны. Это будет твоей самой большой ошибкой. Проговорил я, не отрываясь от бумаг на столе. Почему? Потому что тебя там изнасилуют в первый же день. Это клуб для торчков и отморозков. А официантки им нужны, потому что в прошлом месяце одну проннули ножом у входа в клуб, после чего большая часть персонала уволилась. Тём, ты специально меня пугаешь? Нет, просто говорю правду. Артём, ну возьми меня к себе на работу. Обещаю, что я буду тише мышки и не создам проблем. Поднял глаза на Динку, тут же наткнувшись взглядом на её откровенное декольте. Вот это уже проблема. Кивнул я на расстёгнутые пуговицы её рубашки и снова переключился на бумаги. А вот так, проговорила Динка, привлекая моё внимание, застёгивая все пуговицы до последней. Дин, давай на чистоту. Ты же не работать хочешь. Не занимайся ерундой. Иди погуляй со сверстниками, одногруппниками. Найди себе парня и прекрати забивать себе голову чушью и попутно трахать мне мозг. Ясно? Ладно, тогда пойду искать работу в другом клубе. Дина, что? Тебе приключений на пятую точку не хватает. Мне тебя не хватает. А приключений достаточно. — А-а-а, Дина, блядь! Я поднял глаза к потолку от бессилия. Ну сколько можно, а? Вот что мне сделать, чтобы ты успокоилась? Возьми меня на работу. Я больше ни о чем не прошу. А дальше что начнется? Будешь хвостом за мной ходить. Навязчивость, между прочим, не красит женщину. «Не буду я за тобой ходить, не волнуйся. Вообще меня не заметишь, обещаю». Совсем смиренно проговорила Динка, смотря в пол. «Хорошо, но с испытательным сроком в две недели. И Дин, если устроишь тут хоть один скандал, драку, или будешь капать мне на мозг, вылетишь отсюда как пробка». «Договорились». «Все, завтра с документами жду к трем часам дня». Спасибо, Тём. Иди уже. Савелььева выпорхнула из кабинета, а я тяжело вздохнул. Когда же вся эта восторженная чушь выветрится из её белобрысой головки? Закончив со всеми бумагами, посмотрел новый номер танцовщиц. Утвердив изменения в программе на вечер и оставив клуб на администратора, в 11 уже поехал домой. Зайдя в квартиру, Только успел скинуть с себя одежду, как раздался звонок в дверь. Гинка стояла на площадке с какой-то тарелкой в руке. Кёом, это тебе пирог. Ну, в знак благодарности за работу. С еда. Нет, с мясом. Из собачки, купила в местной закусочной. Артём, я сама пекла. Ладно, ладно, шучу я. Держи. Ещё тёплый. Спасибо. Зайдёшь на чай. А ты приглашаешь? Ага. Только сходи, оденся. Я вроде одета. Ты раздета. У меня трусы длиннее, чем твои шорты. Через 15 минут мы уже сидим с Динкой на кухне, пьём чай с пирогом, который пришёлся очень кстати. В моём холодильнике шаром покати. Снова забыл заехать в магазин. Мама твоя звонила вчера. Говорю, прожёвывая кусок, между прочим, вкусного пирога. Тебе зачем? Про тебя спрашивал. Она периодически звонит мне разведать обстановку и поинтересоваться, как ты живёшь, насколько справляешься с самостоятельной жизнью. Блин, я уже 4 года одна живу. Сколько можно проверять? Разгольную жизнь не веду. Дома начёю, учусь на отлично, между прочим. Дин, это родители. Они всегда будут за тебя волноваться. Вслетай к ним в Германию, отдохнёшь от учёбы, развеешься, маму порадуешь. Не хочу, пробурчала себе под нос Динка. Почему же? Папа опять будет пытаться воспитывать и присаживать мой мозг. А ничего, что мне уже 22 года. И воспитывать, в принципе, поздно. Но ну, тут я с твоим папой соглашусь. Направить тебя на путь истинный не мешало бы. Раньше воспитывать надо было, а не сейчас. У некоторых в моём возрасте уже собственная семья и дети есть. Так что поздно меня учить и воспитывать. Ладно, не кипятись. И спасибо за пирог вкусный. Пожалуйста. Она поднялась и направилась к раковине. Начав мыть кружки с тарелками. Оставь я сам помою. Ты у меня в гостях, а не я у тебя. Мне не сложно. Пока Динка намывала посуду, я вышел на балкон и закурил. Минут через 5 балконная дверь приоткрылась. Артём, я всё помыла. Высухнет, уберёшь в шкаф. Мокрое не стала ставить. Хорошо. Спасибо. Ну, я пошла тогда. Да, сейчас провожу. Затушив сигарету, прошёл за Совельеевой в коридор. Она, всунув свои ножки в тапочки, привстала на носочки и поцеловала меня в щёку. Вот же шустрая, даже среагировать не успел. Дина! рыкнул, показывая, что я не одобряю этот поступок. Спокойней, внученька, Артём, проговорила довольная собой Динка и выпорхнула из квартиры. Вот же вертиховостка.